Издавна государи ради упрочения своей власти возводят крепости, дабы ими, точно уздою и поводьями, сдерживать тех, кто замышляет кромолу, а также дабы располагать надежным убежищем на случай внезапного нападения врага. Могу похвалить этот ведущийся издавнобычай. Однако на нашей памяти мессер Никола Вителли приказал срыть две крепости в чита ди Кастелло, чтобы удержать в своих руках город».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 Деньги на содержание войска он получил от церкви и народа, и пока длилась война, построил армию, которая впоследствии создала ему славу. После этого, замыслив еще более значительное предприятия, он, действуя опять-таки как защитник религии, сотворил благочестивую жестокость, изгнал маранов и очистил от них королевство. Трудно представить себе более безжалостный и в то же время более необычайный поступок.